что главное в Евангелии. Итак, быть христианином означает смотреть на Христа глазами апостолов. А взгляд апостолов на Христа выражен в книгах Нового Завета. Поэтому христианин – тот, кто смотрит на Христа глазами евангелистов и апостолов, а не глазами апокрифов, не глазами Талмуда, не глазами Корана, не глазами Ильва Толстого. Так что же апостолы отметили как главное во Христе, его делах, его проповеди? Что в нем главное – вот вопрос, который мы задаем при знакомстве с любым человеком. Понять человека – значит понять главное в нем. Мы берем в руки Том Пушкина и вопрошаем, чем жил и о чем писал этот человек. Ответ получить несложно. Следует просто разложить странички со стихами Пушкина по нескольким папкам – Любовная лирика, стихи о дружбе, пейзажные зарисовки, свободолюбивая лирика, самодержавная тема, антицерковные выпады, тема покаяния и молитвы. И затем сравним объем этих папок. Та папка, что окажется и самой объемистой, и, кроме того, будет включать в себя произведение не одного только периода жизни Пушкина, но всех этапов его жизни, вот эта папка и определит главную тему В случае с Пушкиным это, несомненно, будет любовная лирика. А теперь попробуем выписать из Евангелия все изречения Христа и распределим их по темам – о любви, о терпимости, о покаянии, о Царстве Божием, о суде, о фарисействе. И что же окажется главной темой? К великому разочарованию нецерковных людей – Главной темой проповеди Христа окажется отнюдь не призыв к любви и всепрощению. В проповедях и притчах самого Христа, к ужасу современных моралистов, ни разу не употребляется слово «совесть». Вообще во всех четырех Евангелиях совесть упомянута только один раз, и то у фарисеев. Она обличает их Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 9. Впрочем, и это результат двойной вставки. Во-первых, вся история с женой, которую фарисеи обличили в прелюбодеянии, отсутствует в древнейших рукописях. Во-вторых, и в тех позднейших рукописях, где эта история присутствует, нет слов «обличаемы совестью». Они появляются лишь в рукописях IX века. Главная тема проповеди Христа – это «Он Сам». «Исследуйте Писание, они свидетельствуют о мне» Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 39 «Я есмь хлеб жизни» Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 35 «Я свет миру» Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 12 «Веруйте в Бога и в меня веруйте» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 1 «Я есмь путь и истина и жизнь» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. «Никто не приходит к Отцу, только мною!» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Какое место из древних писаний избирает Иисус для проповеди в синагоге? Непророческие призывы к любви и чистоте. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим». Книга пророка Исаия, глава 61, стихи 1-2, Евангелие от Луки, глава 4, стих 18. Вот самое пререкаемое место в Евангелии. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот недостоин меня. Евангелие от Матфея, глава 10 стихи 37 38. Христианский мыслитель третьего века, свидетель еще традиционно языческого уклада жизни, Климент Александрийский, поясняет смысл этих слов. Словом «мать», которую приходится оставлять ради Христа, обозначено аллегорическое отечество и родная страна. Под словом же «отец» Писание разумеет порядки частной жизни, над которыми праведник с благодарением и великодушием должен возвышаться, чтобы стать угодным Богу. Строматы Господь вовсе не повелевает проникнуться ненавистью к своему собственному семейству. Господь хочет сказать нам своими словами только это. Не увлекайтесь неразумными пожеланиями и избегайте следовать обычаям общественным, ибо семейство состоит из родных, а города – из семейств. Речь идет о том, чтобы быть готовым отказаться от следования общественным предрассудкам. Естественно, даже в том случае, если эти предрассудки побуждают родителей воспитывать сына в духе противления Евангелию, а потому убежим от обычая, он душит человека. Климент Александрийский, увещание к язычникам. Вы состарились в суеверии, молодыми придете к истинному богопочитанию. Есть также люди, которые говорят, мы соблюдаем все то, что оставили нам отцы наши. «Разве те, кому отцы их оставили нищету, не стремятся разбогатеть? А те, кого родители не воспитывали, хотят получить воспитание и выучиться тому, чего не знали отцы их? И почему это дети слепых видят, а дети хромых ходят прямо? Ибо нехорошо человеку следовать за своими предками, жившими дурно. Поэтому исследуй, хорошо ли жил твой отец». «А если отец твой жил плохо, ты живи хорошо, и оплачь отца своего, что он жил плохо, если плач твой может помочь ему». Слово Мелитона философа пред Антонием Кесарем, раннехристианские аплогеты II-IV веков, переводы и исследования, Москва, 2000 год. Здесь не сказано «ради истины» или «ради вечности» или «ради пути». «Ради меня». Даже на последнем суде разделение производится по отношению людей ко Христу, а не просто по степени соблюдения ими закона. «Что мне сделали?» И судья – это Христос. По отношению к Нему происходит разделение. Он не говорит «Вы были милостивы и потому благословенны», но «Я был голоден, и вы мне дали есть». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 35. Для оправдания на суде будет требоваться в частности не только внутреннее, но и внешнее публичное обращение к Иисусу. Без зримости этой связи с Иисусом спасение невозможно. Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцем Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я, пред Отцем Моим Небесным» Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 32-33 «Исповедание Христа перед людьми может быть опасно, и опасность будет грозить отнюдь не за проповедь любви или покаяния, но за проповедь о самом Христе. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить на меня» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 11 И поведут вас к правителям и царям за меня. Евангелие от Матфея, глава 10 стих 18 и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевшие же до конца спасется. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22 И обратное, кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот меня принимает. Евангелие от Матфея, глава 18 стих 5. Здесь не сказано «во имя Отца» или «ради Бога». Точно так же свое присутствие и помощь Христос обещает тем, кто будет собираться не во имя Великого Непознаваемого, но во имя Его. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Более того, Спаситель ясно указывает, что именно в этом и состоит новизна религиозной жизни, привнесенная им. «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 24. И в предпоследней фразе Библии звучит призыв «Ей гряди, Господи Иисусе!» Откровение ан Богослова, глава 22, стих 20. «Не приеди истина, и не осени нас дух» но «Гряди, Господи Иисусе!» Христос спрашивает учеников не о том, каково мнение людей о его проповедях, но о том, за кого люди почитают меня. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 13. А основоположники других религий выступали не как предмет веры, а как ее посредники. Не личность Будды, Магомета или Моисея были настоящим содержанием новой веры, а их учения. В каждом случае можно было отделить их учение от них самих. Но блажен кто не соблазнится о мне. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 6. Вот великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Первое послание Тимофею, глава 3, стих 16. Сами апостолы именно это называют главной тайной христианства. Тайна Бога человечества Христа который воспроизвел в себе человека, святой Ириней Леонский против ереси. Чтобы этот стержень апостольской проповеди стал понятен, совершим небольшой экскурс в историю религий.